Пьяная травма. В свое время, в советское время, в ленинградском интуристе было довольно много упущений, а где не бывает упущений. Одним из этих упущений было то, что с туристами, которые прибывали из других капиталистических стран в Ленинград, не проводили специальный инструктаж, а еще лучше, не заправляли сразу на курсы по выживанию в Советском Союзе. Если бы такие курсы по выживанию открыли отдельно, то можно было бы грести чудесную валюту. Но или эта мысль никому в голову не пришла, или идеологически это выглядело бы сомнительно. А только с господами-интуристами регулярно и в те сравнительно спокойные времена происходили всяческие истории. А тот америкашка, о котором речь, попался вообще невезучий. Не молодой же человек, не самого богатырского здоровья. Вот он решил показать своему семейству, дочери и жене, какой он храбрый, какой он крутой, как они посетят эту страну белых медведей и сорокоградусной водки. И они приехали в Ленинград и поселились в гостинице «Европейская», и посидели на привальном банкете, и Америкос не сумел наш банкет переварить. Это у них бывает». Таким образом, он лежит дома в номере с приступом калита, с приступом геморроя, и к нему приезжает бригада, которая ничему не удивляется, обычное дело не та вода, не привычное питание, и лечат его как могут, и вставляют ему свечку, и мажут ему мазью, и он приходит в себя, ему рекомендуют полежать на животике полдня. Но у него американский дух, он потомок переселенцев. И он отправляется вместе со всей группой. Но когда он отправился с группой, у него прямо на Невском схватило живот. Все-таки он плохо переваривает. И переводчик совершенно спокойно заправляет его в туалет на Невском, в полуподвальчике, прямо напротив Строгановского дворца, под тем местом, где тогда было кафе «Минутка». И чего-то его там нету, чего-то он там подзастрял, бедолага. И вылезает он оттуда – Через странновато длинное время, когда переводчик уже беспокоится, а остальная группа переминается и говорит, может быть, с ним что-то случилось. И весь он какой-то мокрый, весь он перекошенный, и прорывается он переводчику въехать в ухо. Что оказалось? Что он вошел туда... Дождался очереди в кабинку и мелко подпрыгивая и подрагивая, потому что к очереди он был не готов, вошел в кабинку и увидел, что унитаз выглядит не совсем так, как он ожидал. А, в общем, и есть унитаз, да, но вот что касается остальной гарнитуры, фурнитуры и оснащения, то ничего нет. Ну и тогда он, поскольку ему требуется пристроился на него так же, как русский рядом в соседней кабинке, орлом. Но поскольку он был не орел, и он был не русский, а он был слабого здоровья хилый америкос, то в ответственный момент ножка старческая у него соскользнула. Одна соскользнула внутрь унитаза, вторая, соседняя, соскользнула снаружи унитаза, и он, значит, с грохотом, боком, держась руками за мокрый кафель, за который не очень схватишься. И он, значит, выползает на четырех костях из этой кабинки под оживленную реакцию и комментарии собравшихся и хочет помыться. И выясняет, что горячей воды нету, но, слава богу, есть холодная. Но нету служителя, нету салфеток, нету полотенец, нету мыла жидкого, а также твердого и газообразного, и никакого, и шампуня нету. И он, значит, носовым платочком, холодной водичкой очищает себя как может, морщась, плюясь и матерясь на американском языке, и в таком виде выползает обратно, и похоже, что у него вывихнуто колено, и он уже почти дал переводчику в ухо». И переводчик конвоирует его в гостиницу». И вызывает ему скорую, и к нему приезжает та самая бригада, которая приезжала всего три часа назад, и говорит, «Ну что же вы так неосторожно? Ну нужно же быть внимательнее. Да, вы знаете, своя специфика. Вы знаете, у вас действительно похоже даже на разрыв кол... Нет, будем надеяться, это не разрыв коленной связки, а всего лишь растяжение. Мы вам сделаем укольчик, наложим повязочку, и они все ему делают». Что после этого делает нормальный человек? Нормальный человек звонит в аэропорт и спрашивает, когда ближайший рейс домой. Но вот этот потомок американских переселенцев, он просто неудержим. Ему не хватает только фургона и пути прямо до океана на Дикий Запад. И он присоединяется к группе. И переводчик, видя такую напасть, решает как-то загладить вот эти неудачные события и говорит, что сейчас в качестве подарка, в качестве сюрприза он поведет группу в первую в Ленинграде пиццерию. И американцы получат возможность отведать знакомой пищи, воздать должное качеству советской продукции и вообще, может быть, даже немножечко почувствовать себя дома и успокоить нервы. Тот переводчик-парнишечка делает промашку, потому что в Америке такое качество пиццы оценивает скорее уголовный суд, нежели иностранные туристы. Пицца это первая, опытная, экспериментальная ленинградская, напоминала что-то вроде бастарда, ублюдка, незаконнорожденного дитя от эдакого маргонатического брака русского блина с еврейской мацой. Она была такая тоненькая, сухая, неопределенного цвета, слегка посыпанная сырно-колбасной крошкой и с капелькой томатной пасты вместо кетчупа сверху. И американец возмущенно вопит, что она вдобавок еще и черствая, что это вообще не пицца, что это хрен знает что. А официант говорит возмущенно, что у них и не такие едали, и что он, собственно, себе позволяет. И вот тут, в довершении несчастья, америкашка-то оказывается итальянцем. Он оказывается там у себя, занимается этим самым бизнесом по части пиццы. И он хватает в руки свою пиццу, и на своей одной ноге, маша вторым забинтованным коленом, скачет он в таком виде на кухню, чтобы объяснить повару, что это вовсе не пицца. А повар, заметьте, матерый такой. Матерый такой, поварюга такой, ленинградский такой. Сейчас он пойди где-нибудь держит свой бизнес и ездит на шестисотом мерене. И повар ему с золотыми гайками на половине пальцев говорит на своем американском языке, который выучил по американским порнографическим фильмам. Что он имел в виду с этим американцем, если американцу не нравится пицца? Американцы, заметим. Люди все-таки саксонских кровей, а если с итальянской поправкой, это вообще финиш. Таким образом, наш америкос совершенно храбро надевает повару на рыло вот эту пиццу, мгновенно получает по уху, мгновенно американцы скачут на подмогу своему, потому что тот вопит, мгновенно наши собираются на подмогу своему, который тоже вопит. И вот эта национальная гордость великороссов в накладку на американскую раскованность и итальянский темперамент дают такую картину, которую только нейтронная бомба, наверное, могла бы свести до уровня погрома кухни в сумасшедшем доме. Приехала милиция, приехала скорая, американец отказался ехать в травму, американцы привезли домой, то есть в тот самый номер, и вызвали скорую. Как вы догадываетесь, приехала та самая бригада, которая в это время центральный район держала по интуре. То есть бригада всплеснула руками, сделала пару укольчиков, пробрила ему дорожку на голове, наложила пару швов, намотала повязочку и сказала, что нужно больше беречь себя, быть спокойнее, быть осторожнее, а вообще ничего страшного, кость цела – это так царапина». Американец решил хлебнуть, у него тоже с собой было. Он все-таки готовился как мог к поездке в эти русские края. И к вечеру пришел к выводу, что все не так плохо. И выполз на улицу подышать. Вот ему в номере было нечем дышать, он решил дышать на улице. Ленинград не тот город, где туристам от нечего делать рекомендуется дышать на улице. Дышать надо осторожно. Как писал другой писатель, «Если вам захотелось подышать свежим воздухом, откройте форточку, напустите себе полную комнату этого воздуха и дышите хоть целый год». Итак, американец выполз и встретил пару молодых людей, очень прилично одетых, не очень приметных в толпе, которые спросили у него, который час». На прекрасном английском сказали, что вечер замечательный И, кроме прочего, предложили ему очень выгодно втюхать баксы Не по 60 копеек за доллар, как официально, а по 4,5 рубля Был тогда такой обменный курс И американец сделал выгодную сделку И пришел в чудесное настроение И компенсировал все потери этого дня И с этой пачкой советских рублей Решил зайти в какой-то бар Автопоилка это была и там спрыснуть это событие, и взял себе 100 граммов коньячку за немением виски. И когда он потащил из кармана свою пачку, он увидел, что у него сверху бумажка в 10 рублей, и снизу бумажка в 10 рублей, а посередине стриженная бумага. Лоху задвинули куклу, называется это. И это на него так подействовало, что его хватил Кондратий прямо на пороге автопоилки, и он упал и стал помыкивать. Что должны делать наши люди, если на пороге автопоилки кто-то лежит и помыкивает? Они брезгливо переступают, и только самый брезгливый вызывает луновоз. Приехал, посмотрели, какой-то лежит, стукнули пару раз головой об тротуар, чтобы перестал мычать, погрузили, сунули руку, никаких документов нет. Они у него были в потайном кармане, в таком потайном, что менты и не нашли, в поле пиджака. И поскольку менты уже не хотели вязаться с пьяными, ну, бывали случаи, они его привезли в так называемую пьяную травму. Травматология 25 октября. Туда сдать культуриста, и вы получите дистрофика на завтра же утром, который будет еще полгода лечить ушибы. Тем временем американцы интересуются, где их друг, где их коллега и где их товарищ по несчастью. Они звонят туда, и они звонят сюда, и он никуда не поступал. Но санитар, который в пьяной травмы, паспортишка нашел и с дуру и со страху позвонил на Литейный на всякий случай. А иностранцев было строго-настрого запрещено возить в 25 октября. Для них свердловка, вы с ума сошли. И вот одновременно прибывает мальчуган в сером костюме, транспорт санитарный с красным крестом по белому, чтобы его перевозить, и американская делегация – Во главе с американским консулом, который хочет спасти своего гражданина. А перед ними прыгает доктор и кричит, что снимать нельзя, фотографировать нельзя. Потому что его снимут к чертовой матери за дешутки. Надо смотреть, кого ты кладешь. Они перевезли американца в больницу Куйбышева, где он и скончался, не приходя в сознание. И вся остальная история о том, как выталкивали уже третьего по счету, тех двоих сняли навсегда, переводчика на встречу дочери с женой, чтобы они объяснили, что советское государство берет все расходы на себя. Это все, что мы можем сделать, мы очень гуманны. Вот итогом этого смешного скандала стало то, что ленинградский интурист по коллективной жалобе американской группы, подписанной, завизированной американским консулом, перетрясли совершенно же сверху донизу и сняли там все начальство во главе с верным номенклатурщиком, директором товарищем Ванюшин и посадили вместо него товарища Сорокина. И тогда среди своих ленинградский интурист, который раньше назывался «Дети Ванюшина», стал называться «Сорочинская ярмарка», потому что это было все-таки время форцовщиков и валютных проституток.